Глава пятая. Баба Маша. «Что будем делать?» — спросил я. «Мы?» — она ухмыльнулась. «Никаких «мы» нет, молодой человек. Ты ее нашел, ты и разбирайся. У полиции к ней претензий нет. Она не в розыске, не хулиганит, ничего не нарушила, трезвая. Юридически я не имею права ее задерживать». Василиса... Я подошел к столу и положил руки на столешницу, глядя ей в глаза. «Отставь эти свои обидушки. Человеку, или в данном случае не совсем человеку, нужна наша помощь». «Ну, может быть», — она отвела взгляд. «Можем сдать ее в райцентр, в психушку. Там не только психов лечат. У нее же амнезия. Может, они ее восстановят, и проблема рассосется сама собой?» «Ты серьезно?» — я покачал головой. Она двоедушник. Она там, в психушке, может таких дел натворить. Представь, она испугается или таблетки подействуют не так, и она обернется. Или магией шарахнет. Врачи и санитары уверуют и в черта, и в Бога, и в НЛО. Я сделал паузу. То есть я, осторожно продолжил я, сейчас толсто намекаю на нарушение правила «карнавал». Того самого правила по которому двоедушник обязан скрывать свою природу от людей любой ценой, в том числе даже если рискует умереть. Пока что раскрытие – это катастрофа для всего мира двоедушников, и хотя нарушения бывают, исправлять их приходится большой ценой, в том числе устранением случайных свидетелей. Василису передернула. Она, конечно же, знала эти правила. Да, я понимаю, нарушение правила «карнавал». Негромко ответила она, «само по себе достаточная причина для казни двоедушника». «Именно», — кивнул я, — «ты сейчас хочешь сказать, что это будет ее нарушение? Ее грех и наказание? Не наша проблема? Мы отдадим ее людям, она сорвется, и инквизиция придет за ней, а наши руки чисты? Нет. Это будет на нашей совести. Так зачем же до такого доводить?» Я давил на нее, но это было необходимо. Василиса выдержала долгую паузу, но возражать после моего эмоционального выпада не стала. «Ты знаешь ритуал возвращения памяти?» — спросил я. Василиса помолчала, покусывая губу. «Только в теории. Никогда такого не делала. Это ментальная магия, тонкая. Нужно лезть в голову. Но в целом ты, пожалуй, прав. Помочь надо, для начала спрятать». В этот момент дверь опорного пункта со скрипом отворилась. На пороге стояла баба Маша. В меру упитанная, в самом расцвете сил пенсионерка, главный почтмейстер Колдухина и мой непосредственный начальник. — Чую, — сказала она с порога, воздев руку вверх, как дешевый предсказатель-шарлатан на рынке. — Чую, тут находится кадровая надежда Колдухина, Вадим. — Ой, и верно, вот он ты. Так и знала, что найду тебя тут. Прямо экстрасенсорное видение у меня открылось. Третий глаз чешется. Все, решено. Отсюда же на ближайшем автобусе еду на битву экстрасенсов. Марат Башаров меня заждался. Я усмехнулся, помахал ей, не вставая со стула. Мария Антоновна, вы просто мой уазик у крыльца увидели. А в Колдухине традиционно есть только два места, где я могу застрять надолго — опорник и почта. «Все верно. Я прозорливая не по годам», — не смутилась баба Маша, проходя внутрь и по-хозяйски оглядываясь. «Вот тебе два фактора по цене одного, доктор Ватсон. Первый факт. Хан тебе такие машину наладил, раз ты на ей до опорника доехал. А второй — ты тут с девками румянами лясы точишь и кофе пьешь, вместо того, чтобы государственную почтовую службу в поте лица нести. Квитанции они сами себя не разнесут». «Я уже все развез», — оправдался я. «Работу закончил. Ну, почти. В пескоскладе только сторож. Не доехал до него. Его бандероль у меня в машине лежит. Завтра завезу». «Ладно, этот черт лохматый подождет», — махнула она рукой. «Ему спешить некуда. У него вечность впереди. Рассказывайте лучше. Что у вас за царевна Несмеяна тут дрыхнет? Пополнение в полицейских рядах?» Мария Антоновна, словно индейц, соколиный глаз, увидела камеру, где спала незнакомка. «А вот, баба Маша», — начал была я, собираясь выдать полуправду про найденыша. Но тут вмешалась Василиса. Лицо помощника участкового василиса стало непроницаемым, как у Густава Фринга из сериала «Во все тяжкие». «Это Мария Антоновна — стратегически важный свидетель по одному засекреченному делу». Отчеканила она ледяным тоном. Подробности раскрывать не имею права. В общем, по программе защиты свидетелей нам приказано ее спрятать. Указание начальства, сигнал сверху. И тут, как назло, Светлана Изольдовна укатила в командировку, оставила меня одну разгребать. Я немного приофигел от уровня лжи и даже мысленно поаплодировал. Версия настолько невероятная, начиная от того, что такой программы у нас отродясь не было, что с ней хрен поспоришь». Старушка даже рот открыла и недоверчиво протянула. «Свидетельница! А чего ее без обуви к вам прислали?» «Бардак, Мария Антоновна!» — весомо ответила Василиса. «К тому же вы же знаете, нашему начальству не особо возразишь». «Ну да, ну да», — закивала баба Маша. «А чего вы делать собираетесь?» «А мы...» — лицо Василисы сделалось хитрым. «По технологии на ловца и зверь бежит». «Это я-то зверь!» «Вы наша гражданственная помощь и защита от всех бед. На вас весь Колдухин держится». Баба Маша не поняла, как связан Колдухин, ее в нем социальная роль и босоногая спящая в камере девушка, поэтому ничего на это не ответила. «Но нам нужно место. Тихое, надежное, укромное. Ко мне нельзя, я сама в подселении у Натальи Кирилловны». «К Вадиму тоже нельзя, а морально это, девку одинокую к парню. А вот если бы вы и помогли...» Баба Маша, наконец, пришла в себя от обилия водных, покачала головой, изображая вселенскую скорбь, и начала свой ответ на эту скорбь с оценки несовершенств работы правоохранительной системы. «Вечно у вас в милиции бардак и матерная ругань», — проворчала она. «Ну, то есть в полиции. Названия меняют, а суть одна». Не спрятать толком не могут, не одеть. Эх!» Она посмотрела на девушку уже мягче. «Ну, конечно, я помогу. Куда же вы без меня, молодежь? Заберу ее к себе. Дома у меня на улице Колобова. Гости ко мне не ходят. Домой не ходят. Они ко мне на почту захаживают. Ну и, само собой, я никому ничего не расскажу. Могила!» «Точно не расскажете?» С сомнением спросил я. «А то вы по популярности в колдухе не обходите любого московского блогера». «Не ты, Вадим, бабу Машу попрекать», — беззлобно отмахнулась она. «Скажу соседям, что это внучка моя, Ирка. Из города прислали, чтобы проветриться, нервишки подлечить, воздухом подышать. Дочка моя ее часто ко мне депортирует, когда Ирка накосипурит. С родителями поругается или сессию завалит. Или два в одном поругается, потому что завалит. В общем, ее регулярно ссылают ко мне, как декабристку в Сибирь». Баба Маша прошла через опорник и присела около спящей девушки. «Слушайте, ну и в целом они, если не присматриваться, похожи. Обе тощие да бледные. Никто и ухом не моргнет». «Да», — подхватила Василиса, явно обрадованная, что баба Маша так легко согласилась. «Вы нас очень обяжете своей добровольной помощью полиции». Вы мне и так должны, как земля колхозу, закивала баба Маша. Ладно, поехали ко мне, устраивать бедолагу будем. А то что она у вас дремлет, как сирота Деддомовская. Не дело девки в казенном одеяле преть. Мы пошли в камеру. Эй, девушка! Я осторожно потряс незнакомку за плечо. Просыпайтесь, пожалуйста. Вы переезжаете. Она открыла глаза. Взгляд был мутным, но паники не было. Да. «Куда?» — спросила она тихо. «В гости», — улыбнулась Василиса. «К бабушке. Там пирожки, молоко, кот-ромбик и печка теплая». Девушка послушно встала, кутаясь в одеяло так, что была похожа на гусеницу-переростка. Прямо так, в одеяле, мы вывели ее на улицу. Воздух Колдухина был прохладным, пах озером и осенью. Я усадил нашу свидетельницу на заднее сиденье Буханки. Рядом плюхнулась Баба Маша, кряхтя и устраивая свою палку. Василиса села вперед. «Трогай, емщик!» — скомандовала старушка. «К дому моему, на Ведьмину гору. Адрес знаешь или дорогу подсказать?» Я завел мотор. Буханка мягко тронулась с места. «Знаю». По дороге Баба Маша не умолкала. «Ты, Вадим, смотри у меня!» Вещала она с заднего сиденья. «Если хан тебе машину сделал, ты все одно не гоняй. А то знаю я вас, молодежь. Дороги у нас не для гонок, а как часть оборонной доктрины, чтобы, значит, враг не прошел». «Я аккуратно, Мария Антоновна», — покорно отозвался я. Мы подъехали к дому бабы Маши. Это была крепкая изба пяти стенок, старая, но крепкая, окруженная забором из чуть покосившихся досок и калиткой, Которая не запиралась, а просто прикрывалась, и все. Мы повели девушку в дом. Дом Марии Антоновны был добротным образчиком деревенского быта, где эпохи без проблем соседствовали друг с другом, наслаивались одна на другую, как годичные кольца на дереве. Внутри пахло сушеными травами, мятой, чебрецом, полынью. Видимо, баба Маша, в свободное, от почтовых дел время собирала травы. В коридоре. До входа в дом, который в Колдухине традиционно именовали «холодное», лежали сушеные яблоки и пахло мышами. Вероятно, грызуны таскали яблоки, пока хозяйка не видела. На стене висели серп, керосиновая лампа и старый советский противогаз с хоботом, похожим на слоненка. В комнате стоял рубин, здоровый, пузатый и, вероятно, работоспособный. В красном углу мирно соседствовали иконы в окладах из фольги и добротный портрет Гагарина в хорошей деревянной раме. «Ну вот», — суетилась Мария Антоновна, открывая скрипучий шкаф, откуда пахнула махоркой. «Вот тут у меня Иркина барахло лежит, а наш оторва вечно привезет, а забирать ленится. Говорит, бабуль, пусть полежит, я стиль меняю. А стиль у нее, прости господи, как у попугая после линьки». Она достала какую-то кофту ядовито-розового цвета и юбку, которая по ширине могла бы служить парашютом. «Пойдем, красавица», — сказала она девушке, которая все это время стояла посреди комнаты, все так же кутаясь в одеяло. «Будем из тебя человека делать. Звать я тебя буду Ириной. Для всех ты якобы внучка моя. Запомнишь? Ира, Ирочка. Так будет проще всего, ладно?» Девушка послушно кивнула. «Ирина», — повторила она, пробуя имя на вкус. «Красивое имя. Спасибо». Мария Антоновна вернула Василисе служебное одеяло и увела внучку в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь. Мы с Василисой остались одни. В холодной начали бессовестно шуршать мыши. Наверное, опять вышли на яблочную охоту. Я повернулся к Василисе. Она стояла, повернувшись к окну, и крутила в пальцах брелок ключей от опорника. «Василиса», — сказал я тихо, — «надо подстраховаться». «В смысле?» — она подняла на меня свои задумчивые голубые глаза. «Мария Антоновна — баба мировая, но язык у нее...» «Сама знаешь, радио «Колдухин-ФМ». Она же самый популярный сплетник. Если она начнет рассказывать про внучку...» то может дойти в своих рассуждениях дальше положенного. Примени к ней магию, а? Легкое внушение, вето на разглашение, чтобы она и правда никому не разболтала. Василиса скривилась. «Я не люблю просто так применять магию к людям, Вадим. Ты таких вещей не знаешь, но это тоже против правил. Вмешательство в волю, ментальное насилие. Нас за это по голове не погладят». «Это не просто так». Аккуратно возразил я. Ситуация Василиса дрянь. Все это очень подозрительно. Я начал расхаживать по комнате, стараясь плавнее наступать на половице, потому что они раздражающе скрипели под моим весом. Смотри, двоедушник с амнезией в чистом поле. Отпечатков нет в базе как живого человека, только старое дело. А что если ее кто-то похитил? Пытал, стер память? Василиса фыркнула. «Кто похитил? Инопланетяне!» «Давай будем реалистами», — возразил я. «Жизнеспособная версия фанатики». «Ты же знаешь, бывают такие, кому случайно становится известно про нас. Они одержимы идеей истребления мистических тварей, просто потому, что мы не такие, как они». «Паранойя у тебя», — отмахнулась она. «А Кикимора?» — я выложил козырь. «Тамара исчезла. Пропала без следа. Дочери в панике». «Это тоже, по-твоему, совпадение?» Василиса закатила глаза. «Ой, да ладно тебе!» Светлана Изольдовна говорит, что Тамара просто поехала искать нового мужа. «У нее, говорят, кризис среднего возраста. Вернется с пузатым трофеем, цветами еще и подарков привезет». Я закряхтел. «Ну да, она же не знала деталей пребывания Шарпея. Про мое участие в делах текимары про то, что она разжилась от Шарпея такими деньгами», что может запросто оказаться побогаче меня с моим заброшенным заводом. Получается, не только Василиса от меня, но и я тоже кое-что от нее скрывал. «Денег ей хватает», — сказал я твердо, но без деталей. «Уж поверь мне». И она бы точно предупредила дочерей. «Тамара, мать наседка». Я подошел к Василисе вплотную. «А что, если Тамару похитили фанатики?» «Или это...» — Велена сбежала от них, и ей память стерли чтобы не болтала, или в процессе побега пострадала. Кто бы ни был злодей Василиса, они будут искать эту Велену. И они любые слухи про нее создадут, чудовищные риски для нее самой и для Марии Антоновны. Тфу на тебя, Вадим!» — возмутилась Василиса. «Умеешь ты волну нагнать?» Какое-то время Василиса молчала. Она не хуже меня знала, что инквизитор Денис укатил, и никто за нами не смотрит. «Ладно...» Выдохнула она сквозь зубы. «Скрепя сердце, соглашусь, но только на легкое покрывало молчание, чтобы она просто имела волю молчать об этом с посторонними». Она подняла руку. Пальцы сложились в сложную фигуру. Василиса прошептала несколько длинных протяжных звуков. В воздухе перед нами на секунду вспыхнули странные угловатые символы. Они повисели мгновение, светясь призрачным голубым светом, и полетели вперед в направлении комнаты, где была баба Маша, растворившись по пути. Заклинание сотворено. Теперь тайна стала тайной. В этот момент занавеска отдернулась. Вышла Мария Антоновна. Лицо ее было серьезным, тревожным. «Нет, вы как хотите, молодежь!» — заявила она, уперев руки в боки. «А я за Ирку переживаю теперь. Мало ли, почему ее к вам прислали. А вдруг опасность какая?» Бандиты, коллекторы, ревнивый жених с ножом. Она пытливо посмотрела на Василису. «Василиса, ты ее по своим базам точно пробивала? Она точно просто свидетель, и все. А не киллер Никита в отечественной сборке? Или аферистка какая-то на доверии?» Василиса уже спокойная, уверенная в своей магии, улыбнулась. «Проверяла Мария Антоновна. Вдоль поперек» она не уголовница не беглый преступник и не криминальный элемент определенно никаких грехов по данным полиции за ней нет она просто свидетель чиста перед законом словно слеза младенца фух выдохнула старушка крестясь на угол с иконами и гагариным слава богу я в глубине души так и думала но червячок сомнений был из за занавески вышла наша подопечная зрелище было Специфическим. На ней был надет бесформенный свитер ярко-розового цвета с оленями, которые выглядели так, будто они накурились чем-то запрещенным, и юбка Макси, в которой можно было спрятать небольшую контрабанду и бабушкины шерстяные носки из черной овечки шерсти. Но самое удивительное все сидело и ее вполне устраивало. Она оглядела себя, провела рукой по грубой шерсти свитера и улыбнулась. «Тепло», — сказала она, — «и мягко. Спасибо вам, бабушка». Мария Антоновна прослезилась. «Ай, ты ж моя хорошая, бабушка, прямо как родная. Ну иди сюда, дай я тебе хоть волосы причешу, а то как у Вадима на голове воронье гнездо». Василиса остановила бабу Машу. «Нам с Ириной надо поговорить, наедине, буквально пару слов, инструктаж». «Да говорите, господи!» — махнула рукой хозяйка, пропуская их в соседнюю комнату. «Я пока картошки начищу!» Василиса взяла девушку под локоть и отвела в ту комнату, где она переодевалась. Я остался стоять там, где был, делая вид, что изучаю фотографии незнакомых людей на стене. Мой слух тем временем уловил тихий шепот Василисы. «Слушай меня внимательно!» — говорила она, глядя девушке прямо в глаза. «Ты здесь в безопасности. Но есть правила Ты Ирина. Она про твою потерю памяти не знает. Никому слышишь, никому не говори, что ты ничего не помнишь. Если спросят, откуда ты, говори из города. Если спросят про работу, говори фрилансер. Баба Маша не поймет, но отстанет. С чужими лучше вообще не общайся». «Хорошо», — шепнула девушка. «Я поняла. Ирина. Из города». «Фрилансер. А что со мной не так? Почему я ничего не помню?» «Мы не знаем, но все выясним». Голос Василисы стал еще серьезнее. «Мы найдем врачей получше, чем наш поселковый фельдшер. Пока просто живи. Ешь, спи, смотри телевизор, гуляй во дворе. Поняла?» «Да». «Вот и умница». Василиса вышла из комнаты и обратилась ко мне. «Все», — сказала она в полный голос. Пошли отсюда.